Глава тридцать девятая. Крохотный городок Понта-дель-Гадо, гордо именующийся столицей азорских островов, был мною нежно любим. Когда-то я даже прожила в этом городе почти полгода в связи с одним расследованием. Обзавелась друзьями и знакомыми, побывала на черных пляжах горячих вулканических озер, нашла пару замечательных ресторанчиков. Чуть было не купила дом. Очень уж полюбился мне сабняк. Мой ровесник, построенный из розового туфа и украшенный яркой керамикой, с внутренним двориком, где цвели азалии и гибискусы, а по кругу на втором этаже шёл балкон. Вовремя думалась и правильно. За 50 последних лет я оказалась здесь во второй раз. Маловато для владельца недвижимости. Мы расстались на берегу форта Сан-Барбары. Генерал решил встретиться с местным военным комендантом. Меня ждали в офисе службы магической безопасности, а Александра нацелилась на книжные магазины. Джон и Лео, по-моему, собирались просто прогуляться по городу. Я показала всем одну из моих любимых таверн, прячущуюся в узенькой улочке под навесом, увитым виноградом. Если придете сюда без меня, ну мало ли что. Непременно закажите рагу кузиду, Рунаш, и местный ананас на десерт. Предупредила я всех спутников. А что это за рагу? Заинтересовался Леонард. О, это местный специалитет. Чтобы рагу было готово к обеду, ранним утром в большой чугунный горшок складывают говядину и свинину, курицу, картошку, репу, сладкий и острый перец, фасоль, пряности, закрывает горло горшка тестом. И ставят в яму с горячим пеплом на 8 или 9 часов. Откуда же они горячий пепел-то берут? Удивилась Александра. Вон он там. Я развернула её лицом к западу. Видишь горы? В 3 км отсюда начинается склон спящего вулкана. Сколько хочешь ям с горячим пеплом. Пользуйтесь и даже можете с собой взять. Здорово, мечтательно протянул Лео. Непременно надо будет попробовать. Мой визит в службу безопасности несколько подзатянулся. Пришлось проконсультировать коллег по двум делам, которые у них зависли. В одном случае речь шла о проблеме местного военного гарнизона, и я ее излагать не стану, да бы не нарушать секретность. А вот второй вопрос был в некой маги недоучке, который добыл где-то молец, позволяющий открывать любые механические замки. Стоило остановить затейника, пока молодой человек ограничивался кассами небольших лавочек и сейфами гаражан. Проблема была в том, что муля лет трепал для активации очень небольшого вливания магической силы, и у местных безопасников не получалось его отследить. Совместно мы нашли решение, и повеселевший майор Агамеш предложил мне холодного белого вина с местным невероятно ароматным ананасом. тем образом в таверну я слегка опоздала. Когда я подошла, мужчины уже наслаждались рагу. Александра так и не появилась, но пока беспокоиться было нечем. До отправления судна ещё больше 2 часов. Городок тихий и патриархальный, а защитный амулет у девушки был с собой. Но когда мы вернулись на гордость Бритвельда за час с небольшим до того, как должны были отдать трап, Ее все еще не было, и тут меня кольнуло острое чувство неправильности происходящего. Возвращаемся в город, сказала я. От порта иду две больших улицы, там всегда полно народу. На них Алекс была бы в безопасности, но она могла пойти переулком, чтобы срезать путь. Конечно, она пошла именно переулком. Правда, к моменту, когда мы появились на сцене, основные события уже произошли. Два типа несомненно маргинальной наружности лежали на земле, не интересуясь более окружающим, а ещё трое были спутаны по рукам и ногам какой-то верёвкой. "Айда, девочка, молодец. Помощь нужна или сама справишься?" спросил Лео. "Да вроде бы их уже справилась". "Ты здесь откуда взялся?" повернулась к нему Александра. "Ну, мы забеспокоились, куда ты пропала, час и отправление" А, понятно. Александра от души пнула в бок одного из связанных и спросила: "Ну, теперь расскажи мне, кто же вам велел за мной следить?" "Да пошла ты", тот зло сплюнул в её сторону. "Конечно, пойду", в молододевушка. "А по дороге вызови коменданта порта. И ты в лучшем случае отправишься в каменоломни. Говори, и я подумаю, есть ли у меня время на визит к коменданту". Мужик один На с пивной на шоу. Заплатил 20 дукатов, если ты опоздаешь на корабль, а лучше вовсе того, никуда не придёшь. Как выглядел? Блондин, высокий, одет хорошо. Глаза не то серые, не то зелёные. Родинки, шрамы, бородавки, особые приметы какие-то были? Подключился допрос у Леонард. Не знаю, не разглядывал я его. Длинный парень сидел словно охотник и всё время проверял, не удастся ли ему освободиться. Я пока наблюдала за сценой допроса издалека, не вмешиваясь. Да и зачем, они прекрасно справлялись сами. Алекс снова прицелилась ботинком в бок парню, и он заёрзал. Ладно, ладно. Перстень на нём был золотой с чёрным камнем. На камне что-то вырезано. На какой руке? На правой. Я сделала шаг вперёд и зажгла на руке файербол, просто для убедительности. Не надо, прохрипел рыжий. Почему? поинтересовалась я. Назови мне хоть одну причину. Мы больше не будем. Алекс засмеялась, потом уткнулась лицом в плечо Лео. Я критически посмотрела на бодрствующую троицу, выбрала кто из них более всего похож на главного, приложила ладонь к его лбу и считала мысли. Мысли были коротенькие и гадкие, и я не удержалась от небольшого поучения, дополненного ментальным посылом. Потом встала, отряхнула руки и сказала: "Нам пора на корабль, а эти молодые люди полежат тут до полуночи, после чего отправятся в отделение городской стражи и напишут подробное признание во всех своих подвигах, где, когда, кого, сколько взяли и кому продавали. Понятно?" Ор не закивали, а я дополнила: и если хоть один из вас еще хоть раз обидит словом или делом хоть кошку, откажет в помощи любому живому существу, будет доживать век разумной осины в городском парке. Знакомство компании курильщиков с представительницей бюро Пинкертона прошло без эксцессов. Стёрд получил очередную купюру за то, чтобы курительное было объявлено местом проведения частного мероприятия. И все, в общем-то, остались довольны. Александра полученными объяснениями, почему на неё напали, мужчины развитием детективной загадки Лети Пинкертон новыми помощниками. Но ну а я, Надежда, на возможность утереть нос жилю. Правда, почти ничего конкретного выяснить совместными усилиями не удалось, за исключением того, что под подозрением в связи с грабителями оказался третий помощник капитана. Нужно будет завтра выяснить, кто он такой. Меня несколько удивило то обстоятельство, что в наших каютах никто не пытался пошалить или навести беспорядок. Жил Жил подтвердил то, что поняли мы все, просмотрев записывающие амулеты. В каюты заходила исключительно горничная, и ни одного лишнего движения она не делала. Минуты две капитан Гаскелл сопротивлялся, требуя, а затем и прося от меня и бюро Пинкертона уважения к конфиденциальной информации. Потом тяжело вздохнул и полез в несгораемый шкаф за папкой с личным делом третьего помощника. Консервативность флотских давно уже приводит меня в изумление. Личные дела в папке картонной с стесёмочками. Как-то мне понадобилось при расследовании одного дела корни которого увели меня в родной Бритвольд, получить ряд документов из адмиралтейства Его Величества Кристиана. Несмотря на максимально возможный допуск, личное указание первого московского лорда и записку от короля меня попытались мурыжить в ожидании. Наконец, довечивший меня до обелого коления мелкий клерк, получил награду нос цветом формы и размером напоминающий гнилой банан и слоновьи уши. После его жалобные вопли быстренько нарисовался сам лично первый секретарь адмиралтейства. Он и сопроводил меня в хранилище. Для передвижения по помещению хранилища мне предложили самокат. Да-да, вот именно самокат. Все бумаги, проходившие через адмиралтейство с момента его создания в 1398 году, сохранялись здесь. Дальний конец чудовищного склада терялся в тумане, но меня более всего поразило то, что последние документы, приходившие, например, по электронной почте, непременно распечатывались и складывались в папочку, картонную, с стёсочками. Плоцкая традиция, ничего не поделаешь. Я запустила копирующее заклинание в папку с делом третьего помощника капитана Арчибальда Маккинтоша. И поглядев на капитана по пристани, спросила в упор: А расскажите, пожалуйста, дорогой Гаскил, что он за человек, ваш сублитенант Маккентош? Капитан вздохнул, погладил бородку и неожиданно сказал: Нет у меня ответа на этот вопрос. Сублитенант в моей команде вот уже полгода, а я о нём знаю только то, что написано в личном деле. Закрыт он, как устрица. Жаль. Покачала я головой. Ладно, будем искать другие пути. В этот момент Гаски уже там попросил меня замолчать и прислушался к невнятному шуму с палубы. Потом поднял трубку внутренней связи и отрывисто спросил у невидимого собеседника, почему изменили курс, что, кто, да я вас. Он схватил белую фуражку, лежавшую на сейфе. И выскочила из кабинета, даже не подумав выставить на Сミス Эвергрин и запереть дверь. Тут я услышала снаружи громкий крик вахтёрного. Человек за бортом. Присвистнула и шагнула к выходу, но сразу притормозила. Нельзя оставлять капитанский кабинет на распашку. На мгновение задумавшись, я звонком вызвала стюрда и велела ему стоять возле двери и всех желающих войти отправлять ко мне. Потом повесила на кабинет пару запирающих заклинаний и поспешила следом за капитаном на палубу. Первым кого я увидела на палубе был Леонард. Он стоял, цепившись за поручни с такой силой, что кулаки казались белыми, и вглядывался в воду за бортом. Неужели Джон? Да ну, с чего бы здоровенному, как бы к молодому мужчине, падать за борт? Ко мне быстрым шагом подошел Макартур, коротко кивнул, приветствуя. Алекс упал за борт, сказал он. Столкнули по словам свидетелей. Свидетели есть? Я несколько удивилась. Вроде бы питомцы Хокинса так грязно не работают. Есть трое или четверо. Да на палубе было полно народу. И И Джон прыгнул за ней. Гордость немедленно легла на обратный курс, но прошло уже немалое время. Корабль-то не маленький. В этот момент не знаю, как пояснить, но попробую. Любой опытный маг чувствует, когда поблизости творится заклинание. Все ощущают это по-разному. У меня, например, будто лёгкий ветерок пробегает по волосам. Конечно, сильнее всего чувствуешь родственную стихию или хорошо наработанное заклинание, которое сам применял не раз и не два. Вот и сейчас тёплое дуновение коснулось моего левого виска, где-то рядом открыли портал. Ладно, эта история закончилась хорошо. Всё-таки от островка мы были недалеко. Джон помог девушке доплыть, а потом ещё и сумел открыть портал, чтобы вернуться на судно. Интересный молодой человек, весьма интересный. Надо быть сильным магом, чтобы рассчитать такой портал с ходу, учитывая, что нужно попасть на плавучий корабль, да ещё и спутницу прихватить. Более того, не просто магом, а хорошо обученным и, скорее всего, наследственно сильным. Похоже, что оправдаются мои подозрения, будто в нашу компанию затесался один из членов королевских семей. С одной стороны, конечно, занятно, с другой вот именно опасности для наследника престола нам сейчас и не хватает. Остальные приключения мы уже обрели. Свидетели, как водится, мало что видели. Пожалуй, осмысленными были только показания священника, который сидел на палубе лицом к орме, юту, как говорят моряки. и всё видел отчётливо, но издалека. Вот беда. Именно отец фильтрини поднял тревогу и вызвал капитана. Вторым внятным свидетелем оказался мой старинный знакомый, тот самый чернобородый гном, из каюты которого пропали документы в начале нашего путешествия. Почтенный Фаургрид Маульташ был немного не мало хранителем клана Медного обоха. и советником подгорного короля Таурина II. О такой малости, как ранг архимага в стихии земли, я и говорить не буду. Плуффаургрид инкогнита. Ох, не он один. Но смешно было бы, если бы я не узнала мага, с которым на пару расследовала хищение радужных алмазов из личной шахты его величества Таурина. Так вот, гном не только видел собственно покушение, но и проследил, куда делся покуситель. Только вот толку от этого никакого не было, поскольку побежал злодей на четвёртую палубу и дальше в машинное отделение. Карт доступа. доступа от этой двери всего шесть. Капитана и метра бортья Мэтт Митайм априори. Остальные четвёртые карты у механиков. Вот только, во-первых, форма у механиков тёмно-синяя, во-вторых, все четверо ходят с капитаном Гаскелом уже восьмой год. И капитан поклялся самым дорогим, что у него есть, капитанской фуражкой, дипломом о плавании в Антарктиде и портретом дочерей, что ручается за механиков даже больше, чем за себя самого. Понятно, что если бы у меня были хоть малейшие подозрения, все четверо были бы не только допрошены, но и ментально просканированы. Но их не было. А вот проблема была Оставалось всего лишь два с небольшим дня до прибытия в порт Лондонвика, и за это время нужно было вычислить членов банды, ну или понять на что именно они нацелились.